Глава четвертая. Защитная функция. Юридический департамент встретил специалиста как манну небесную. Светлана легко и непринужденно разобралась с первой из их проблем, и обрадованные юристы пригласили ее на обед. Ничто так не сближает женщин, как сплетни. Светлана умела располагать к себе людей, и уже через короткое время воспринималась как человек свой в доску. Информацию она искала, как заправский разведчик, только вот сама не знала, что ищет. Но через несколько дней она вдруг случайно услышала фамилию Павла и насторожилась. «Да, самое место услышать про зятя хмыкнула она, насторожившись за дверцей туалетной кабинки. «Ну и как у тебя со Звонниковым?» — прозвучала за тонкой дверцей. «По-прежнему не реагирует!» — голос насмешливый. -Да куда он денется-то? Это, которая ответила Светлане откровенно и сильно не понравилось. Вот прямо с первых звуков голоса возникло желание вцепиться в ее прическу и повыдергать все, что у выдры на голове имеется. А выдора еще и продолжала. Прикинь, упорно делает вид, что ничего не понимает. Да уж, это он точно вид делает. Ты уж так его обложила, дальше некуда. Прямо шагу ступить некуда. Опять насмешливая. Ничего, ничего. Все они, мужики, одинаковые. Всем одно надо. Никуда не денется. Выдра была так самоуверенно, что Светка чуть маникюром краску на двери не содрала. Так хотелось когти поточить об эту паразитку. А тебе в голову не приходит, что он жену любит? Насмешливая стала гораздо менее приветливая. чем вызвала симпатию Светланы. «Жена не стена, подвинется!» — хмыкнула выдра. «Да и вообще он уже раз разводился. Подумаешь, еще раз разведется. Невелика потеря!» «Ах ты, тварюга подлая! Попался сестре приличный мужик. Может, он того, как зубр вообще последний? А тут это... Ну все, погоди у меня!» Если бы потенциально роковая женщина видела бы Светку в этот момент, то желание завести роман со Звонниковым отпал бы у нее, как хвост у пойманной ящерицы. Умение держать лицо — великая вещь в современном мире. Холодный, уверенный в себе взгляд приглашенного и весьма дорогого специалиста консалтинговой компании скользнул по двум сразу замолкнувшим девицам, и холеная красавица, вымыв руки, удалилась. Так. «Которая умница, а которая выдра!» Светлане стало любопытно и чуточку весело. Ярость, плескавшаяся в ней, как раскаленная лава, никуда не делась. Азарт не утих, но она внезапно успокоилась по поводу Ленкиного мужа, а это дорогого стоило. «Ишь ты, верный! Молодец, значит, будет жить. Иначе я бы его придушила где-нибудь, и никто бы не узнал». А девки обе красивые. — Ха! Знай наших! Пусть у меня сестра и не такая, но ведь не клюну же на выдру. Только бы вот понять, какая из них выдра. Обе девицы оказались юристами договорного отдела. Одна брюнетка с явно слишком пухлыми губами и наращенными бровями, вторая — блондинка с длинными волосами. Светке стало смешно при мысли, что, возможно, именно Выдра, кем бы она ни была, составляла и печатала своим маникюром договор с ее консалтинговой фирмой. «Справедливость на свете есть!» Это утверждение привело Светку в еще более хорошее состояние духа, и она принялась наблюдать за обеими кандидатками. Проблема состояла в том, что, по большому счету, делать ей в договорном отделе было нечего. «Хотя... если юрист хочет создать проблему, он ее из воздуха сделает», припомнила Светка ключевую фразу своего любимого препода в университете. «А уж тут и делать-то нечего. Проблемы у них готовенькие. Просто их можно решить быстро, а можно долго и муторно». Светка на самом деле была отличным специалистом. Поэтому для поддержания мировой справедливости решила, что со сложными проблемами она справится в первую очередь. А пару простеньких завуалирует, выдаст за сложные, для решения которых нужно наведаться в договорный отдел. «И этим вреда не причиню, и своих не разочарую, и до выдры доберусь!» Светка сидела за рулем и аж от гнева. «Вот так просто, да?» «Ленке первый раз в жизни с мужиком повезло, да и не было у нее никого. А про нее так, жена не стена. Я тебе устрою стену, целый лабиринт тебе будет. Ты у меня вообще пожалеешь, что глазки свои масляные на Павла подняла?» Светлана, если уж план составляла, то следовало ему неукоснительно. В концерне на нее нарадоваться не могли. Сложнейшие вопросы разрешались спокойно, взвешенно, аргументированно. А вот потом возник вопрос к договорникам. К тому моменту Светлане могли бы весь договорный отдел с потрохами предоставить. Для любых действий на усмотрение блестящего специалиста. «Ты смотри, смотри! Мы ее с тобой в туалете видели!» Светлана отлично узнала шепот выдры за спиной, глянула в окно и в отражении, наконец, увидела ее. Выдрой оказалась высокая брюнетка с губами-уточками и намусоленными бровями. Ноги от коренных зубов. Юбка, напротив, стремится стать скромным пояском. «Ну-ну, милая, проще всего тебе было там же в сортире и утопиться. Мою сестру обижать могу только я», — мрачно подумала Светлана. «На то, чтобы отбить чужого мужа, который не желает отбиваться надо время». Много времени. Девица не выглядела человеком, который склонен оставаться на работе после окончания рабочего дня. Следовательно, на работу ей оставалось не так уж много часов. Светлана кровожадно сверкнула глазами на выдру и принялась скрупулезно выверять договоры ею составленные. Если кто и удивлялся, а почему собственно специалист такого уровня занимается такой простецкой работой, то делал это про себя. И правильно, потому что вал ошибок, недочетов и просто недопустимых проколов за очень короткое время стал похож на картины художника Айвазовского, любившего изображать фатальные волны. «Лиля, как же так?» – ахало ее руководство. Брюнетка рыдала, размазывая тушь, а Светлана точила когти и продолжала изыскание, выдавая все новые и новые подробности юридических кошмаров и ужасов. Павел так и не понял, почему исчезла прилипчивая и страшно назойливая деваха из юридического департамента, которая настолько не давала ему прохода, что он уже морально был готов наплевать на свое воспитание и грубо отшить эту особу. Он даже стал опасаться задерживаться после работы, когда были срочные расчеты, потому что эта самая Лиля приходила и заводила идиотские разговоры, многозначительно хихикая. Ему приходилось даже несколько раз в субботу выходить на работу и доделывать то, что он не успевал. Зато теперь красота. «Кася, понимаешь?» «А я, оказывается, бешусь, когда Ленку обижают», — удивлялась Светлана. Она уже забыла, как колотила пластмассовой лопатой первого хулигана детской площадки у них во дворе после того, как он высыпал на Ленку ведерко песка. «Правда, она сама сделала то же самое», Но это она и ее сестра. То, что может она, остальным не то, что повторять. Даже думать об этом не стоит. — Так и правильно! Она же твоя! — одобряла Кася. — А уж что будет, если кто-то обидит племянника или племянницу? Светлана представила малыша, копающегося в песочнице, и саму себя в виде дракона с распахнутыми крыльями над детской площадкой. «Ой, чего-то мне прямо жутковато! Хотя... А вот нечего трогать моё. Вскоре ей вспомнилась эта фраза, когда на Касю кинулся очень крупный и очень невоспитанный гончак. Ее маленькая и легонькая собака едва увернулась от крокодила на длинных лапах, как про себя называла это создание Светлана. А вот следующий рывок он сделать не успел. На него напала света. «Лучшая защита — это нападение», — доверительно объясняла Светлана дрожащей кассе. «Чего ты колотишься? Ему повезло, что он так быстро бегает. Ему всего три раза палкой попало. Догнала бы, вообще прибила бы». Пес, похоже, думал так же, поэтому к такой опасной парочке больше не подходил, потому как стрёмно очень. «Как хорошо, что у меня такая хозяйка!» Радовалась Кася. В следующий визит к сестре Светлане ей вовсе повезло. Ехала в поганом настроении. Даже Кася сидела тихонько и опасливо косилась на свет своих очей. Устала. Что, не имею права? фыркала Светлана. Приехала, припарковалась и увидела, как сестрица вышла выгулять собак. Наткнулась на какую-то дамочку и та: "Нет, вы только подумайте!" Что-то ей высказывает. — О, как раз то, что мне надо! — хищно порадовала Света. Быстро подошла к сестре, вручила ей касень поводок, а потом отвела душу так, что Ираида даже встречу с Добби предпочла бы этой фурии. — Да, какая она у тебя! — сомнением протянул Бек. — Громкая. — Зато слышно далеко. — порадовалась Кася. — И слова такие знает! — восхитился Урс и довольно покивал. — Хорошо хоть тенька дома осталась. Я бы взвыл от объяснений, что они обозначают. — Умная потому как! — влюбленно смотрела на хозяйку Кася. — И ты ж смотри, какая упорная! Не дает этой вредной тетке уйти! — вновь подключился Бэк. Надолго хватит! — одобрила Кася. — только чего-то не хватает. А, вспомнила! Она, когда пса проучила, палку брала. Может, ей палку надо найти? Алена разумно старшей сестре не мешала, наслаждаясь свежим воздухом и тем, что лично ей отвечать на инсинуации Ираида не нужно. Зато никак не могла понять, почему все три собаки начали активно шарить по кустам и приносить всякие палки и сучки. встречались около ее ног осматривали добычу друг друга с сомнением отвергали принесенные мчались дальше в конце концов толстую суковатую палку больше всего похожая на палицу разбойников из фильма Морозко, нашел бэк эта находка была одобрена собачьим коллективом и принесена светлане чего ты палку в руки мне тычишь рыкнула светлана решив что ротвейлеру охота поиграть Не видишь, занятая?» «Погоди-ка!» Она взяла в руки палку, взвесила ее и как-то так нехорошо покосилась на Ираиду, что та откровенно струхнула и завопила про нападение. «У вас что, галлюцинации?» Сухо уточнила Светлана. «Если да, лечитесь. А если нет, не говорите лишнее. А то я как юрист запросто привлеку вас за клевету». Вы же палку взяли! Ираида тыкала пальцем в увесистый предмет. А мне палка для гербария нужна. Светлана почувствовала себя так хорошо, что позволила себе ухмыльнуться скандалистке в лицо, а когда то отступила, позорно покинув поле боя, крикнула ей вслед: Специально сюда ездить на прогулку буду, гербарий собирать и с вами общаться для демонстрации собранных образцов. «Юристами просто так не стать», — резюмировала Алена. «А то! Стервозность нужна и боевой запал!» — покивала Светка и вручила младшей сестре палку. «А если нет этих качеств, то хотя бы оружейный образец гербария». «Кто такой этот братец Бария?» Бэк был уверен, что Урс точно знает все людские слова, но он был занят затаскиванием палец в лифт. Какое счастье, что Тенька уже с Матильдой погуляла. Она бы с меня не слезла, пока не выяснила бы, кто у нас Барри, как зовут его братца и нельзя ли с ними обоими поиграть.